240. м с т е о р о к о е ь Агни Йоги. Понимание движет, действуют в этом случае магнитные силы мысли. Мысль устремленная по известному направлению притянет к себе другие более богатые, но породу своему этим обусловлен рост мысли. Мысль в пространстве растет, но с о з д а н н а я человеком она не п р е р ы в а е т с ним связи и р о с т ее отражается в растущем расширяющемся сознании ее творца. Опасность лишь в том, что растут и светлые, и темные мысли, и выбор должен быть безошибочным, иначе горе мыслителю злом.